«Мисс Рэндалл, вы готовы?» Услышав свое имя из уст одного из членов комиссии, Лекси вздрогнула. Оказавшись на этой сцене перед этими людьми, которые наводили на нее страх, она вновь начала жутко нервничать. Колени тряслись так сильно, что сделала на шаг и упадет. Членов комиссии было четверо. Они сидели в затемненном зале и, словно ястребы, не сводились с нее внимательного взгляда. Лекси не знала, кого ей бояться больше. Сидела сухая дама с холодным аристократическим лицом или длинноволосый мужчина, который скептически поглядывал на неё из-за своих очков. Другие мужчины и женщины не выглядели так пугающе, но скучающее выражение на их лицах не внушало доверия. "Мисс Рендел, вы готовы, или мы зря теряем время?" нетерпеливо повторил длинноволосый, постукивая ручкой по столу. И в тот момент, когда Алекс уже готова была убежать со сцены, Она вдруг кое-что поняла, и это вселило в неё надежду. Она не будет танцевать для этих людей. Она представит, что их здесь просто нет. Представит, что этой сцены нет, а есть её танцкласс, в котором только она, музыка и Тайлер. Когда-то она была счастлива, танцует только для него, видя в его взгляде любовь и восхищение. В улыбнувшись, Лекся твёрдо кивнула. «Да, я готова». Парень, который провел ее сюда, включил музыку, диск, который Лекси дала ему. А потом? Потом все исчезло. И этот зал, и эти люди. Она была в своей студии и танцевала для того, кого любила. Когда музыка смолкла, Лекси вышла на середину сцены, борясь со слезами. Она не хотела возвращаться в реальность. Не так быстро. Несколько секунд стояла тишина, а потом Дленоволосый неожиданно улыбнулся ей. Не зная, как это расценивать, Алексей боялся пошевелиться. Добро пожаловать в Жюлиарт, мисс Рендел. Вдруг услышала она и засомневалась, не плод ли это её воображения. Я принята? едва вороча языком, недоверчиво спросила она. Вы приняты, мисс Рендел. Седовала дама приветливо ей улыбнулась. Ждём вас в сентябре. Когда она осознала, что стала студенткой школы своей мечты и что происходящее сейчас не сон, принялась горячо благодарить комиссию, не сдерживая радости. Состояние эйфории ушло со сцены, и когда вышла в коридор, с радостными криками бросилась в объятия Норы. "Нора, они взяли меня", едва не захлёбываясь от восторга, воскликнула Лекси. "У меня вышло, всё получилось". Как две ненормальные Они прыгали, смеялись, не обращая внимания на недумевающие взгляды остальных поступающих. – Ты давай, иди переодевайся, а я схожу к автомату, возьму нам попить. – В горле ужасно пересохло, – призналась Нора, когда о нем немного успокоились. – А потом пойдем праздновать, и это дело обязательно нужно отметить. Пока Алексия переодевалась, Нора едва не припрыгивая отправилась к автомату с напитками. С её лица не сходила счастливая улыбка за подругу. После всех испытаний Лекси добилась желаемого. Нора надеялась, что поступление в Джулиарт окончательно выведет Лекси из депрессии. Сегодня, пока они ехали в Нью-Йорк, она не могла не заметить, какой молчаливой и задумчивой была Лекси. А когда Нора поинтересовалась, не случилось ли чего, Лекси лишь ответила, что между ними с Тайлером всё окончательно закончилось. Больше подруга ничего не добавила, а Нора решила не лезть с расспросами. Завернув за угол и оказавшись в пустом коридоре, Нора неожиданно замерла. Впереди она увидела знакомую фигуру. Увидеть его сегодня здесь она не ожидала. – Тайлер? – негромко позвала девушку, но он услышал. Парень остановился и обернулся к ней, но подходить не спешил. Загорая от любопытства Нора неуверенно подошла к нему. Привет. Нора улыбнулась, чувствуя такое нехарактерное для себя смущение. Раньше, когда Алексей были вместе, она привыкла к нему и даже могла сказать, что в какой-то мере они стали друзьями. Но теперь она не знала, как себя с ним вести. Алексей была её лучшей подругой, и Талера обидел её. За это Нора очень злилась на него. Но в то же время она жалела его. Ведь было видно, что это расставание и ему причинила боль. «Здравствуй, Нора!» Тайлер кивнул и улыбнулся краешком губ. Во всяком случае, Нора подумала, что это едва уловимое в движении рта можно принять за улыбку, когда дело касается Тайлера с Томным. «Что ты здесь делаешь?» Ее голос прозвучал слишком неудоуменно, и ей тоже стало стыдно. Отвечать он не спешил, и по выражению его глаз Нора поняла, что ему так же неудобно от этого разговора. Возможно, от того, что его поймали с поличным. Это обстоятельство ее приободрило. Я должен был быть здесь. Сегодня. Наконец, произнес он, и ей не требовалось уточнять, какая на то причина. Понимая щеки внув, девушка спросила. «Так ты уже знаешь, что ее приняли?» «Да». Впервые за время разговора он искренне и, как ей показалось, с гордостью улыбнулся. Я был в зале. «Что?» Брови Норы взлетели на лоб. Как тебе это удалось? Пришлось подкупить одного парня, он провёл меня в зал, передёрнул плечами, признался Тайлер. Нора была поражена. В этот момент она стала меньше злиться на Тайлера Стоуна. "Но почему ты уходишь?" девушка нахмурилась. "Разве ты не хочешь сказать ей, что приехал сюда ради неё?" Она пытливо посмотрела его в его глаза. "Нет", Тайлер резко покачал головой. Чем удивил Нор? Нет, она не должна знать. Знаю, что не могу тебя простить об этом, но не говори Лексе, что я был сегодня здесь. Лекс моя лучшая подруга, я не привыкла держать от неё тайны, сухо заявила Нора. Талер кивнул. Да, я понимаю, но я прошу тебя об этом, только потому, что так будет лучше для самой Лекси. По взгляду, которым он смотрел на неё, Нора поняла, что это действительно важно для него. И, возможно, Талер был прав. А вдруг известие, что он сегодня был здесь, лишь ещё больше расстроит Лексин? Что если она вновь падёт в депрессию? "Почему ты думаешь, что так будет лучше для неё?" поколебавшись, спросила Нора. "Потому что я больше не хочу делать ей больно", честно признался Тайлер. "А сейчас моё присутствие всё только усложняет. Что бы я ни сделал или не сказал, это не помогает. Она не может простить меня за то, что я совершил". И я не заслуживаю прощения. Он повел плечами, горько усмехнувшись. Нора едва сдержалась, чтобы не кинуться у его утешать. Ты сильно ее обидел, это правда. Поджав губы, согласилась девушка. Она корила себя за чрезмерную жалость к Тайлеру. Но ничего не могла с этим поделать. И знаешь, за это мне хочется тебя побить. Я бы не стал сопротивляться, он криво улыбнулся. Знаешь, что ты полный дурак, что так поступил с ней. Ты причинил боль очень хорошему человеку, который чертовски сильно тебя любил. Я была с ней, когда ты ушёл, и я видела, как она страдала. А потому, что она делала с собой, могу сказать, что жить ей в те дни не хотелось. Нора перевела дыхание, потому что от волнения не хватало воздуха. Но она должна была высказать ему всё это. Уж слишком в ней накипело. Девушка видела, какие моки приносит её беспощадный слова талер. Его лицо побелело, а взгляд стал как у заतरहленного животного. Но ради Лекса она продолжила. И этого я никогда не прощу тебе, но как бы сильно ты не ранил её, я знаю, что она всё ещё тебя любит. И, наверное, ни с кем она не будет так счастлива, как была с тобой. Возможно, без тебя ей будет лучше, спокойней, но тогда она потеряет часть себя. Нора, я мне пора, талер. Девушка кашлянула, стараясь скрыть навернувшиеся слезы. «Меня ждет Лекси, и не волнуйся, я ничего и не скажу. Ты сам должен решить, как будет дальше. Теперь все зависит только от тебя». Развернувшись, Нора чуть ли не бегом стала удаляться. Она и так много наговорила, и теперь боялась, что скоро может пожалеть об этом. Когда она вернулась, Лекси с нетерпением мерила шагами паркетный пол. «Что ты так долго?» Чёрт в автомат не хотел отдавать мне содовую. Весел пожал в ус нором. За наигранным весельем стараясь скрыть истинные чувства. Ну и где Анна? Лексей вопросительно загнул каштановые брови. Нур нахмурился. Кто? Вода. О. Ну он её так и не отдал, представляешь? Только деньги сожрал.